Глава 80. Это и заставило заговорщиков ускорить задуманные действия, чтобы не пришлось голосовать за такое предложение. Уже происходили тут и там тайные сходки, где встречались два-три человека. Теперь все слилось воедино. Уже и народ не был рад положению в государстве, тайно и явно возмущаясь самовластием, он искал освободителей. Когда в Сенат были приняты иноземцы, появились подметные листы с надписью «В добрый час!» Не показывать новым сенаторам дорогу в Сенат. Примечание. «В добрый час бонум фактум» — обычное начало эдиктов. Пародировалось еще плафтом. А в народе распевали так. «Галлов Цезарь ввел в триумфе, Галлов Цезарь ввел в Сенат». Сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой. Примечание. Штаны — гальская национальная одежда, презираемая римлянами. Тога с пурпурной каймой — знак сенаторского достоинства. Когда квинт Максим, назначенный урожай, консулом на три месяца, входил в театр, и ликтор, как обычно, всем предложил его приветствовать, отовсюду раздались крики «это не консул». Примечание. Цезарь I сократил срок консульской власти до нескольких месяцев, так что в течение года стало сменяться две и более пары консулов, консулы-субфекты, заместители. Впоследствии эта практика стала обычной, но поначалу субфектов отказывались считать настоящими консулами. После удаления от должности трибунов Цезеттия и Марула на ближайших выборах было подано много голосов, объявлявших их консулами. Под статуей Луция Брута кто-то написал «О, если б ты был жив!» А под статуей Цезаря Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом. Этот консулов, изгнавший стал царем, в конце концов. В заговоре против него участвовало более 60 человек. Во главе его стояли Гай Кассий, Марк Брут и Децим Брут. Сперва они колебались, убит его на Марсовом поле, когда на выборах он призовет трибы к голосованию. Разделившись на две части, они хотели сбросить его с мостков, а внизу, подхватить и заколоть, или же напасть на него на священной дороге, или при входе в театр. Примечание. Для голосования часть поля окапывалась рвом, и через этот ров по мосткам проходили поодиночке одиночке избиратели, заполняя на мостках свои таблички-бюллетени. Но когда было объявлено, что в Иды марта сенат соберется на заседание в Курию Помпея, то все охотно предпочли именно это время и место. Примечание Курия Помпея Одно из зданий, окружавших каменный театр Помпея. Иды Марта, 15 марта 1944 года. Опян пишет, что заговорщики хотели убить Цезаря перед Сенатом в напоминание о том, как убили первого царя Ромула, когда он стал тираном.